Глава 9. Бойцы тут же встали в боевые стойки, активируя свои уровни и входя в боевой режим. «Ты решил победить нас без активации пояса?» — высокомерно посмотрел Мацуваши на Томаса. Активация боевой ступени усиливала тело еще больше, чем в пассивном режиме. Поэтому для всех присутствующих было странным, что юноша не активировал свой уровень. Томми скорчил презрительное лицо. «Так, может, сразимся без активации, или вы боитесь?» — ухмыльнулся юноша, начиная распрыжку. Бойцы переглянулись между собой. Гарри покачал головой. «С чего мы должны слушать слабака? Я отказываюсь!» «Почему бы и нет?» — усмехнулся Мацуваши. Японец работал на своё имя. Если сейчас он струсит, то можно забыть о дальнейшей карьере профбойца. Мацуваши! — шикнул Дик. — Мы так не договаривались, — сказал он тихо японцу. — Вы просили унизить Томаса, вы это получите, — ответил также тихо японец, деактивируя свой оранжевый пояс. — Так уж и быть, — сбросил пояс и Стивен. — За ним и на Гевара. Гарри и Дик переглянулись. — Будет смотреться не очень, если они будут сражаться с активированной ступенью. Их отец, Джимми Хендерсон, снова выскажет им по последнее число. Близнецы сбросили желтые пояса. Томми хмыкнул. Похоже, Мацуваши у них что-то вроде предводителя. Оно и понятно. Парень силен. Видишь, Томас, улыбнулся японец. Какие мы добрые. Более того, крикнул Мацуваши. Его и так прекрасно слышали зрители, но парень отрабатывал жирную сумму от братьев Хендерсон. «Ты можешь сражаться с нами, активировав свою ступень!» Народ завизжал. «Мацуваши-сан, красавчик, наш герой! Сделайте их, Мацуваши!» Братья Гарри и Дик переглянулись. На их лицах сияли довольные улыбки. Не зря они все это затеяли. Томми улыбнулся. «Плевать на ступень», — ответил Роджерс громко. «Смахнемся без всяких приблуд!» В зале пробежали одобрительные возгласы. «А Томас — мужик!» — крикнул кто-то из третикурсников. «Вышел на арену, не побоялся! Собрался драться без уровня!» «Панторез!» — старался кто-то из поддержки Хендерсонов. «Лузер возомнил себя бойцом!» мацуваша сузил свои и так узкие глаза. Похоже, этот первокурсник Роджерс был не так прост. Унизить его без травм не получится. «Начинайте уже!» — крикнул Стэн. Ему самому было интересно, как проведет бой Роджерс. Мужчина тоже видел то самое видео. Мацуваша кивнул и тут же набросился на Стивена. Японец любил задать ритм с первой минуты. Гарри бросился на Нагивару. На Томаса побежал Дик с перекошенным от злости лицом. Черноволосый близнец с проколотыми ушами ударил первым ударом ногой, намереваясь переломать Томасу в ребра. Но юноша не оказалась на месте. Пока нога дико возвращалась после холостого удара в воздухе, он увидел сбоку летящий кулак. Хендерсон не успевал увернуться, прикрыв рукой подбородок. Увесистый хук пробил ему в скулу. Парня мотнуло, как корову на льду. «Почему вдруг у Хилика такой тяжелый удар?» Томми тут же подтёк его заплетающуюся опорную ногу, которую он успел определить после первого же удара Хендерсона. И близнец валился на настил. Томас, скользнув глазами по арене и понимая, что пока никто не нападает на него со спины, махнул рукой, призывая своего соперника подняться и продолжить. По залу пробежали возгласы удивления. «Что это было? Как дохляк так увернулся? Что это за техника?» Арису Такугава вытянулась вперёд всем телом, намереваясь увидеть всё. Стэн стоял с ошеломленными глазами. Он был ближе всех к дерущимся и видел, как парень Томас Роджерс неестественно вывернул стопу и буквально пропустил ногу Дика над собой, урезав обзор близнеца, а затем... Затем Стэн не понял. «Урод! Что ты сделал?» — сплюнул Дик и поднялся на ноги. «Теперь он не спешил атаковать». «Хватит болтать!» — ухмыльнулся Томми. Дик бросился на Томаса. Весь зал загудел, но не от действий юноши. Напарники Томми, Стивен и Нагивара сдались, не продержавшись тридцати секунд. «Сдаюсь, сдаюсь!» — поднял Стивен руки вверх перед самым ударом Мацуваши. «Ха!» — держался Нагивара за живот, стоя на коленях. «Сдаюсь!» Томи лишь на мгновение обернулся, как на него попёрли Мацуваши и Гарри Хендерсон. Бой ведь три на три. Никто не запрещал втроём бить одного. «Хиро, не стой столбом, ты дерёшься один против всех!» — кидал драгон металлические шарики в мальчишку. Тот отбивался от пятнадцати боевых манекенов. «Вот так, что творишь? Не лезь в рубку, не лезь, сказал, отступай!» «Главное, двигайся назад! Двигайся, двигайся! Перекрещивай их! Запутывай между собой рывок! Рывок! Не дай окружить себя!» Юноша отскакивал назад. Его ноги двигались быстро, очень быстро. Манекены заграждали друг другу путь. Как только несколько из деревянных марионеток собирались зажать парня в тиске, он сразу же делал рывок за спину самой крайней, и все начиналось по новой. Хиро отскакивал назад, разрывал дистанцию, выбрасывал точные удары. «Ты молодец!» — потрепал старик побитого мальчугана за волосы. «Драгон!» — дышал тяжело Хиро, лежа на татами, рядом валялись сломанные марионетки. «Как... как называется эта техника?» Старый чемпион Астарий улыбнулся. «Танец ночного любовника!» «Что?» Выпучил глаза пацан. «Серьезно?» «Серьезно!» Блеснули глаза старика. «Учитель моего учителя назвал ее так. Похоже, он был еще тем извращенцем». «Получи!» Кинулся Дик, пробивая правый. Томми нырнул под удар и тут же, ударив коротким ударом в нос близнеца, рывком заскочил за его спину и развернулся. Вовремя. Если бы он задержался хоть на секунду, кулак Гарри ударил бы его точно в затылок. На Томаса нахлынули трое бойцов, намереваясь быстро закончить схватку. Гарри яростно бросился самый первый, пробивая в челюсть. Но он провалился. Томми отскочил назад, и тут же на Роджерса налетел Мацуваши с серией ударов. Но тот всё время отскакивал назад, странно работая ногами, отклоняя корпус. Юноша даже успел воткнуть пару джебов в широкий подбородок японца. Дик пытался обойти слева, ударив в висок. Но Томми заскочил за гарью и успел вдарить крашенному блондину пощечину. Звонкую и смачную. Её было слышно даже через возгласы и крики студентов. «Что за хуйня?» — выкрикнул Мацуваши. Он снова бросился на юношу, но тот резко переместился за Дика. И японец чуть не столкнулся с близнецом. «Отвалите!» — отшвырнул он Дика. «Только мешаете!» Глаза Гарри яростно блеснули. Он боялся Мацуваши, но не мог оставить такое в стороне. «Сам отвали, урод!» — пихнул он в спину японца. Мацуваши с налитыми кровью глазами зыркнул на Гарри, и тот уткнулся. Страх перед третьекурсником победил близнеца. Японец бросился на Томи, он намеревался схватить его руками и перевести в портер. Этот бегающий парень и мальчишка его выморозил. Муцуваши проведет болевой или удушающий прием. Отличная концовка этого странного боя. Но сколько ни тянулись руки японца к юноше, все время чего-то не хватало. Скорости или же поворотности. Вот если бы активировать оранжевый пояс, силы Муцуваши возросли бы в кратном размере. Дик и Гарри переглядывались. Японец никак не мог добыть победу. Томми ускальзывал от всех проходов в ноги или намеренных захватов. Гарри плюнул и встал в стойку. Пан или пропал. Он активировал желтый пояс и рванул на Томми. Стэн посмотрел на второй этаж вип-кабинки, будто спрашивая, остановить ли бой. Но Арису головой, мол, пусть продолжает. Юноша засек близнеца с активированным поясом и отклонился в сторону от его удара. Кулак зацепил щеку, поставив кровавую сечку. Ещё один удар прошёл в миллиметре от подбородка Томми. Японец не мог так закончить этот бой. Томас Роджерс — его добыча. Моментальная активация оранжевого пояса и рывок к юноше. Томми не успел отскочить в сторону, прикрывшись телом Гарри. Прямой удар в лоб и юношу отбросило на тройку метров. «Ну вот и допрыгался сосунок, блядь!» Играл желбаками Мацуваши. Гарри стоял рядом. Пусть у него и произошла перепалка с японцем, но сейчас... Сейчас его всё устраивало. Он подскочил к Томасу и ударил его в живот. Ха! <смех> Выпучил глаза юноша. Он через боль перекатился в сторону и встал в стойку. На него тут же налетел Гарри, пробивая ногой в бок корпуса. Томми поставил блок, но он мало чем помог. Юношу пошатнула. А с другой стороны Дик с желтым поясом пробил ногой в голень, сбивая Томми с ног. Мацуваши подскочил и ударил ногой прямо в лицо. Такой удар мог убить, но японец не бил в полную силу, хотя и был зол. Томми упал на спину, раскинув в стороны руки. «Неудачник!» — сплюнул Мацуваши и повернулся к зрителям. «Все, что я мог, только убегать! Трус!» «Быстрый трус!» — рассмеялся Гарри. «Бегает он очень быстро!» Кто-то из студентов засмеялся. Кто-то промолчал, думая над тем, как бы они вели бой один против трех. Стэн начал отсчет. «Один! Два! Три! Четыре!» — поднялся Томми. «Сдавайся!» — закричали из зала. Гарри и Дик тут же налетели на парнишку, вставляя жесткие удары по лицу и корпусу. Томми закрывался, смещался, но если без активированных поясов он едва успевал уворачиваться от ударов, то с активированными у него не было и шанса. Очередной удар в поддых сложил юношу пополам. Дик нанес пощечину Томасу, разбив его губы еще сильнее. Удар ногой от Гарри и парнишка упал на настил. Один... «Два, три, четыре, пять, шесть...» Томми на подрагивающих ногах приподнялся. «Томас, хватит!» — не выдержала Кристина Бартелли. «Остановить этот бой!» Юноша поднялся на ноги вытер окровавленные губы. Удивленные Гарри и Дик не отрывали от него взгляда. Мацуваша же посмотрел на юношу иначе. «Сдавайся, пацан!» — Прошипел японец. «Сдавайся! Сдавайся!» — кричали из зала. Томми поднял кулаки перед собой. «Пока... пока бьется мое сердце...» — вырвался сгусток крови изо рта Томми. «Я не сдамся! Вы...» — усмехнулся юноша, скривив лицо от боли. Вы никогда, блять, не услышите этого от меня. Он закрыл на мгновение глаза. И через секунду раскрыл их. Маска безумца наползла на его лицо. Взгляд стал стеклянным. Улыбка натянулась, как струна. Он бросился на дико. Инстинкт. А юноша отключил свои эмоции. Все, что у него сейчас было инстинкт битвы дик был слабейшим из его врагов значит его нужно убить первым томми собирался убивать всего лишь рывок в сторону близнеца всем казалось медленно и неуклюже но перед тем как дик собирался встретить томми кулаком он почувствовал хруст а заверещал парень упав на колено как его в раскрытую глотку залетели пальцы Томми. Он собирался разорвать рот паренька, разломив ему челюсти. Вторая рука Томми уже взялась за нижнюю челюсть, но тут ему приехал удар в затылок. Томми словно зверь обернулся на ошарашенного Гарри. Старший Хендерсон со шалелыми глазами бил кулаками по Томасу, понимая, что происходит что-то невъебически лютое. Сзади шею Томми захватил Мацуваша и обхватил ногами его худое туловище. Японец сжал его шею крепко, не оставив ни миллиметра для вздоха. Вырывается! Пыхтел мацуваши, чувствуя, как слетает захват. А! -а, -а! Закричал он от того, что Томас схватил его за ухо и сломал хрящи грубым поворотом. Из десяти ударов, растерянного Гарри, только один прилетел в подбородок Томи. юноша обмяк отключившись. мата прокричал Стэн. «Бой окончен!» Все в зале притихли. Последние секунды боя вышли слишком... слишком... Никто не мог подобрать слов. Лара сглотнула слюну Арису. «Отзови документы о перечислении Томаса». «Но госпожа!» — проговорила ошеломленная девушка. «Клаудия уже подписала все и отправила в департамент!» «Блядь!» — вырвалась из уста директрисы. Она не отрывала жадных глаз от бессознательного Томаса. «Победители команда «Синих!» — объявил Стэн, зайдя на арену и хоть как-то разряжая обстановку. Такое бывает в боях, когда ярость бойцов затмевает их разум. Стэн видел когда-то такое, но на поле битвы против бойцов ООН, где смерть забирает жизни ежесекундно. Мацуваш спихнул себя Томми и встал рядом с близнецами, держась за ухо. Гарри глубоко дышал, смотря на окровавленные руки. Дик стонал, держась за сломанную голень. «Вы», — сказал Мацуваш озлобленным голосом, — «надеюсь, вы довольны», — кивнул он на Томаса. «Он не хотел подчиняться» ответил Гарри, взяв себя в руки. Тогда убейте его, сказал японец. Этот человек не будет подчиняться ни мне, ни вам, Хендерсонам. Глаза Мацуваши сузились. Либо отвалить от него на хрен, сплюнул он перед ногами близнецов. Неужели японец вписывается за Томаса? Гарри посмотрел на лежащего в крови Томаса, потом на свои руки. Он не смог бы его убить. «С Томасом покончено», — посмотрел он на Дика. «Но, брат!» — Рехтел младший близнец. «Если ты готов убить его вперед», — ответил Гарри, — «сейчас самое время». Старший Хендерсон пошел на выход из арены. Он выплеснул все, что хотел. Его отец Джимми сказал то же самое, что и Цуваши «Гарри, Дик, есть люди, которых проще убить, чем подчинить». Если мальчишка не перешёл вам дорогу, то забудьте о нём. Без причины, только слабый духом обижает того, кто слабее. Хендерсоны так не поступают. Мы бьём только за дело. Сейчас Гарри чувствовал себя паршиво. Кажется, до него дошли слова отца. Да и сегодня парень чувствовал, как выглядел на арене, ничтожно избивая Томаса. Не было никакого чувства победы или удовлетворения. В октагон уже забежали два студента из санитарного блока. Они приводили Томаса в сознание. мацуваши бросил на юношу задумчивый взгляд и пошел в раздевалку. Дику помогли встать и транспортировали его в санитарное отделение на носилках. По залу прошлись аплодисменты. Студенты повставали со своих мест, хлопая в ладоши. «Томми!» Тряся Юта за своего друга. «Томас, зачем?» Закрыла ладонью рот Кристина. Она стояла возле клетки. Ее не впускали помощники Стэна. Блондинка сдерживала эмоции, пытаясь не заплакать. Юноша открыл глаза. Яркий свет от прожекторов неприятно слепил. Вокруг него суетились два студента-медика, вытирая лицо от крови и прыская аэрозолями, останавливая кровь в насечках. «Я... я проиграл», — прокрыхтел он, прокашлившись. — Да, — ответил Стэн, — но сражался ты неплохо. — Вот как. — Проиграть не так и плохо, как сдаться, — кивнул мужчина. — У тебя сердце чемпиона. Томас надменно усмехнулся. — Мой старик всегда говорил, что сдаются только квартиры. Шлюхи и слабаки. — Не знаю, кто твой старик задумчиво ответил Стэн. Но он чертовски прав. «Да, еще он говорил...» «Пожалуй, мне хватит и этого юноша», улыбнулся Стэн. «Поправляйся, хочу снова увидеть тебя в деле». Томми приподнялся на локтях. «Не шевелись», — попросил медик. «Мы еще не проверили твои ребра?» «Мне нужно идти», — не послушался Томми и приподнялся на ноги. «Куда? В таком состоянии?» — удивился студент. — Меня ждет незнакомка. Томми поднялся на ноги, рука прижимала ноющий бок. Его лицо было в кровавых сечках под глазами гематомы. — Томас! — бросилась к нему Кристина, когда он вышел из арены. — Учитель! — прокряхтел юноша. — Что за видок? — посмотрел он на ее перепуганное лицо. — Ты... ты... «Ты всегда такой?» Стояла она перед ним, как школьница, пытаясь не заплакать. «Только по субботам!» Растянул он разбитые губы в улыбке. «Сегодня пятница, Томми!» Крикнул сбоку Юта. «Значит, и по пятницам тоже!» Подмигнул он Кристине и пошел на выход. «По-постой!» Сказала она тихо, но юноша ее не услышал. Томас вышел из спортзала и под сотнями взглядов учеников похромал в сторону главного здания Академии. Студенты при виде его просто замолчали. Никто не мог ничего сказать. Юноша не стал переодеваться. Слишком больно ему было наклоняться, да и вообще что-то делать. Он скрылся за стеной Академии, зайдя за угол, прошел дальше, подойдя к задней стене здания. Здесь был каменный забор и росли вишневые деревья. Сейчас они цвели яркими розовыми лепестками, вызывая лишь чувство успокоения. Томми, побитый, но не сдавшийся, стоял между деревьями, любуясь их цветением. Он пришел. «Ведь было бы не по-мужски прийти, когда тебя зовет девушка, признаться в своих чувствах». Юноша не собирался встречаться с кем-то. Он просто хотел спокойно все объяснить девушке, что не подходит для серьезных отношений. Его немного пошатывало, словно при езде в автобусе. Губы разбиты, правый глаз опух. Но, чёрт побери, ему было плевать. Сквозь лёгкий ветерок и шум листьев он услышал лёгкие шаги. Они были сначала медленными, затем всё быстрее. К нему кто-то бежал. Его испачканную в крови спортивную олимпийку обхватили сзади тонкие девичьи руки. К спине прижалось девичье лицо. Она плакала. «Дурачок!» — прохрипел ее голос. «Зачем ты пришел в таком состоянии? Томми!» Томми покраснел. Он смутился приятному голосу девушки. «Кто она?» Он хотел повернуться и посмотреть. «Прости!» — вздрагивала ее грудь при тихом рыдании. «И не хотела так себя вести в классе. Пожалуйста, прости!» «Что?» — прошептали его губы. Он повернулся. Алые глаза показали искреннее удивление. «Айка?»